Все осталось на месте, кроме денег, драгоценностей и еще кое-каких пустяков, которые я счел необходимым взять на сохранение, пока твоя алчная натура не возжаждала превратить их в золото. В кошельке я оставил несколько саверенов, их тебе должно хватить до конца месяца. И если же понадобится больше, будь добра представить мне отчет, как ты потратила эти...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 Кто рек, так нет воли Отца нашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих».